Наконец он решил, что медлить с этим нельзя. «Мы не можем просить, чтобы вы ее арестовали», — сказал он. «Но пригласить ее в полицию вы можете. И задержать, пока кто-нибудь из нас не приедет, нам необходимо с ней поговорить. Это может нам многое дать. Постараемся помочь. Найдем какую-нибудь убедительную причину». «И мне очень важно знать, когда она появится в этом баре. Как он, кстати, называется? Амиго?» Какая у него репутация? Насколько мне известно, неплохая, несмотря на то, что он расположен на Истедгаде. Валандер знал, что это в самом центре Копенгагена. «Спасибо», — сказал он. «Вы нам очень поможете». «Позвоним сразу, как только она появится. Можно поговорить с персоналом в баре. Может быть, кто-то знает, где она живет». «Лучше не надо», — сказал Валандер. «Как бы ее не спугнуть». «Вы же сказали, что ее ни в чем не подозревают». «Нет, но все может быть». Кэр поняла. Валандер записал ее имя и несколько телефонных номеров. Лоне Кэр. Он положил трубку. Уже половина второго. Он тяжело встал и пошел в туалет, потом выпил сразу два стакана воды. В столовой для персонала на блюде лежало несколько засохших бутербродов. Он взял один и услышал в коридоре голос Мартинсона. Тут говорил с кем-то из подкрепления. крепления. Валандер еще не успел проживать свой бутерброд, как они зашли в столовую. «Как дела?» — спросил Валандер. Никто никого не видел, кроме этого купальщика. Кто-нибудь может его описать? Сейчас пытаемся собрать воедино все, что нам нарассказывали. А где остальные? Хансон все еще там. А Анбрид поехала домой. Дочь чем-то отравилась. Рвота. Звонили из Дании. Они нашли Луизу. Точно? Похоже, что да. Валандер налил себе кофе. Они ее взяли? Нетерпеливо спросил Мартинсон. А какие у них на то основания? Но ее видели в такси и в баре. Фотографии в газетах дали результат. Значит, я все-таки зовут Луиза. А вот этого-то мы как раз и не знаем. Валендер зевнул. Зевнул, глядя на него, и Мартинсон, парень из Мальме, усердно тер глаза, пытаясь прогнать сон. Пошли, сядем где-нибудь, сказал Валендер. Дай нам полчасика, чтобы прийти в себя. Хансон сейчас приедет. Если надо, позвоним Ан Брит. Валендер взял кофе в свой кабинет. Он так и ходил в куртке, забыв снять, и, садясь в кресло, пролил кофе на рукав. Он поставил кружку, содрал с себя куртку и швырнул в угол, представив себе, что это убийца, которого он до сих пор не может найти. Он пододвинул к себе один из блокнотов, испещренных записями и бесчисленными рисунками человечков. Нашел чистый лист и записал три вопроса. Откуда он берет информацию? Какой у него мотив? «Почему Светберг?» Откинулся на стуле, посмотрел на запись и остался недоволен. Вновь наклонился и написал, «Почему телескоп Светберга оказался в сарае у его двоюродного брата?» «Почему он нападает на наряженных?» «Почему Иса Эденгрен? «Зацепка?» Стало немного яснее, но это было не все. Он продолжил. Луиза ездит в Копенгаген. Говорит по-шведски. «Тайная секта?» «Брур Сунделюс. Что сказал Леннард Вестин в рубке? «Вот так». Он выходит из моря. Руки не дрожат. Он превосходный стрелок. Валандер встал и подошел к висящей на стене карте Сконе. «Хагестад. Ньюбрустранд. Между ними Истад. Район совсем маленький. Ну и что?» Он взял блокнот и пошел в комнату для совещаний. Усталый и физиономии физиономия, мятая одежда. А тот-то, наверное, завалился спать, как ни в чем не бывало, подумал он. Пока мы тычемся в темноте. Итак, машину никто не видел. Никого, кроме одинокого купальщика, на пляже замечено не было. Так что остался только один подозреваемый. Это можно обозначить как некоторый успех. Никто не мог спрятаться на том месте, где стоял фотограф. Никто не мог появиться оттуда, где, предположительно, стояла машина. Мимо этого места проходили два независимых свидетеля, когда прибыли молодожены и фотограф. Ни тот, ни другой никого не видели. Вопрос о том, как выглядит убийца, остался открытым. Они попытались сопоставить показания разных свидетелей, но убедительной картины не получили. Мартинсон то и дело звонил Ан Брит Хёглунд, уточняя ее данные. Они зашли в тупик. Валандер посмотрел в свои записи. «Потрясающий портрет», — сказал он с горечью. «Одни говорят, что он коротко пострижен, другие, что лыс. Даже если у него есть волосы, коротко стриженные или не стриженные вообще, мы не знаем, какого они цвета. Только в одном все сходятся, что физиономия у него не круглая, скорее продолговатая, лошадиная странно. Но это слово употребили независимо друг от друга два свидетеля». Не загорелый. Среднего роста. Тут, кажется, тоже нет разногласий. Но это нам ничего не дает. Кроме того, что мы теперь вправе исключить карликов и игроков в сборной по баскетболу. Походка самая обычная. Цвет глаз, разумеется, неизвестен. К нему никто не приближался. Ближе всех его видел один из свидетелей. Он проходил с собакой метров в пяти от него. Что касается возраста, полная неразбериха. От 20 до 60. Немного чаще упоминается цифра от 35 до 45, но все это догадки. Валандер отодвинул блокнот. «Иными словами, мы ничего о нем не знаем», — заключил он. «Только то, что это мужчина без особых примет. И что он не загорелый. Все остальное крайне противоречиво». В комнате воцарилась тяжелая тишина. Валандер понял, что надо подбодрить коллег. И все же сказал он... Нам удалось очень быстро собрать эти данные. Если мы продолжим завтра, думаю, что многое прояснится. К тому же мы теперь знаем, что во всех случаях убийца — один и тот же человек. Я, безусловно, считаю это победой. Он рассказал о разговоре Слона Кер из Копенгагена. Женщину со светберговской фотографией удалось найти, правда, мы пока не знаем, кто она. На этом он закончил. Было уже без 23. Все мгновенно разошлись, остался один Мартинсон. Лицо его было серым от недосыпа. «Начинает поступать данные из Интерпола и ФБР», — сказал он, «по поводу организации, называющей себя Divine Movers. Это секта, отделившаяся от другой под названием дочери Иисуса. А та, в свою очередь, имеет корни в движении растафарианцев в греческой мифологии и еще черти в чем. Растафари — религиозно-политическое движение, Зародившаяся на Ямайке, среди основных идей противостояния Вавилону, индустриальной цивилизации, и обретения джа, божественной сущности. В качестве одного из способов достижения этого признается в частности употребление марихуаны.